Глава 26. «Приятель, ты вернулся!» «Ага». Закончив со своими делами, Азар вновь направился в трущобы, найдя своих товарищей там же, где я оставил до этого. Правда, видок у них был немного странный. «Что делал?» — ухмыльнулся Бугай, встречая своего друга. «Старую знакомую встретил», — ответил тот. «Снова женщина!» «Это не то, о чем ты думаешь, скотина!» «Удивительно!» — улыбнулась Тия, смотря, как эти двое вновь начали ругаться. Почему-то только с этим демоном Азар вечно вступал в перебранку и даже иногда дрался. Чем больше она за ним следовала, тем больше видела, насколько он изменился по сравнению с тем, каким был раньше. Вернее, даже не так. Не он изменился, а они изменили его. Только рядом с ними этот человек менялся на время, становился другим. Настоящим». «Расскажешь, кто она?» — спросила Тия, желая узнать о нем еще чуточку больше. «Принцесса!» — мгновенно ответила Зар, хлопнув бугая по подбородку, так как он тут же рот разъявил, желая сказать очередную гадость. «Когда я был маленьким, мы часто с ней встречались». «Ясно!» — легонько улыбнулась Тия, даже не сильно удивившись. «Подумала только, что была права. Она в самом деле опоздала». Она пошла за ним сейчас для того, чтобы узнать его получше. А теперь, когда делала это, то понимала, что эти знания причиняют ей боль. Рядом с ним теперь не было для нее места. Он был генералом демонов и практически мужем королевы. Он был человеком, который пришел в империю, чтобы бросить ей вызов. Он уже был существом, способным весь мир изменить одной своей силой. А она... А кем она была? Девочкой без роду и племени, брошенной когда-то в трущобах сиротой. Тогда была, и сейчас осталась. Почему-то сейчас, смотря на него, ей тоже захотелось вот так. Найти свое место, свой собственный дом, место, ради которого она хотела бы драться, людей, из-за которых она могла бы перевернуть весь мир, и что важно, чтобы они тоже ради нее хотели это сделать. Тогда, в том Нагорье, Азар снова спас ее жизнь и сказал, «Ты хочешь восстановить то, чего никогда не было?» Это был сложный урок, но она его выучила. А сейчас с ней случилось примерно то же самое. Она смотрела на человека, которому была бесконечно благодарна, но думала, что вновь просто цепляется за то, чего на самом деле нет. Придумывает себе то, что никогда не было и не будет правдой. В этот раз она смогла распознать реальность и собственные чувства. Сегодня она вновь еще немного выросла. Пожалуй, я не буду участвовать в этом турнире, сказала она, найдя в себе силы перестать цепляться за иллюзии, в самом деле стать самодостаточным взрослым человеком. Азар, заметив ее колебания и то, с какой серьезностью она эти слова произнесла, просто утвердительно кивнул. Так будет лучше, сказал он. Но ты, кажется, еще что-то придумала. «Верно?» «Ага», — улыбнулась Тия. «Тоже захотелось кое с кем встретиться». «Тогда я желаю тебе удачи», — еще раз кивнул Азар. «А на турнир посмотришь?» «Конечно», — еще сильнее улыбнулась та. «Я все еще хочу посмотреть, к чему именно мне стоит стремиться», — сказала она. «Хочу посмотреть, как много силы мне нужно, чтобы никогда больше не испытывать столько сожалений». «Тогда я покажу тебе все, на что эти ребята способны», — Оскалился азар, и это было заметно даже через его маску. А затем, повернувшись к бугаю, он стал еще более воодушевленным и пугающим. «Похоже, что мы с тобой остались вдвоем!» Заговорщицким тоном заговорил он, а затем поднял правую ладонь и достал из кольца здоровенный собачий ошейник с прикрепленной к нему огромной стальной цепью. «Одевайся!» Ха -ха -ха. Я так и знал, что этот турнир будет очень интересным! Хватит руками махать! Ты меня своим пойлом обольешь!» Турнир подобных масштабов имел всеимперское значение. О нем говорили все, и было огромное количество людей, которые хотели в нем участвовать. Без надежды победить, просто попробовать силы. Просто стать частичкой этого события, просто помериться с кем-нибудь силой». Разумеется, все еще держа в душе маленькую искру надежды, что их тоже заметят и оценят. А потому отборочные раунды были просто необходимы. С самого утра и до вечера в имперской столице шли бои, где слабые и не очень практики тешили себя и публику кровавыми и зачастую очень жестокими боями. Ведь если у тебя не было огромной силы, один из верных способов сделать так, чтобы тебя заметили, это быть предельно жестоким и пугающим. Хотя это не всегда была правда. Некоторые люди предпочитали одеваться в дурацкие наряды. Некоторые использовали оружие, столь странное, иногда нелепое, что другие просто не могли не смеяться, глядя на это. Но смех был куда лучше, чем просто не запомниться ничем. Однако даже на фоне таких людей был один человек, которого заметил и обсуждал каждый... «Эй-эй! Снова он выступает! Ха-ха-ха! Десять камней на этого парня! Легкие деньги! Двадцать камней на победу дрессировщика!» Трибуны в этом месте никогда не пустовали. Места на них продавались за деньги, но куда больше город делал на ставках. Это была еще одна причина, почему выступать позволяли всем. Чем больше поединков, тем больше ставок будет сделано, и тем больший процент себе заберет город». «Слышал, что этот парень во всеуслышание заявил, что раз молодые господа из великих кланов не будут сражаться до финала, то и он тоже не будет!» — гоготал один из зрителей, который в очередной раз хотел получить денег на победе этого парня. «Ага, поразительная наглость!» — кивал его сосед. «Поэтому он мне и нравится!» А сказав это, он тут же вскочил на ноги и заорал невзрачному юноше, который должен был стать противником этому дрессировщику. «Не проиграй слишком просто, парень!» Пусть он и смеялся, пусть и потешался над обоими противниками, но никогда бы не смог сказать эти слова никому из этих двоих в лицо. Особенно первому. Ведь он знал, что этот дрессировщик хоть и был до крайности высокомерен, хоть и был надменным до той степени, что во всеуслышание объявлял себя ровней любому из молодых господ, но этот зритель знал, у дрессировщика было на то полное право. Ведь с самого начала турнира его на самом деле никто так и не смог заставить вступить в бой. Невзрачный паренек стоял на арене, но на него даже никто не смотрел. Все смотрели на закутанный в черный балахон силуэт мужчины, скрывающий лицо за серебряной маской. Всем было интересно, кто он. Ведь с самого начала единственное, что он делал, выводил на ринг своего зверя, огромного, закованного в цепи, как какого-то раба-демона. Держав в руке толстую, как запястье взрослого мужчины цепь, дрессировщик вновь вышел на арену под радостные возгласы толпы и посмотрел на своего противника. «Сдавайся!» — прозвучал его голос тут же, заставив тысячу людей на стадионе покрыться мурашками от этой демонстрации гордости и власти. «Это нечестно!» — процедил через зубы его противник. «Никто не говорил, что тут можно сражаться двое на одного!» «Смешно!» Тут же оскалился дрессировщик, а его голос стал еще более пугающим и высокомерным. Сложив руки на груди, он приподнял ногу и тут же опустил ее на плечо своего демона, который все это время сидел на земле и всем видом демонстрировал потерю собственного достоинства. «Ты думаешь, что кто-то вроде тебя сможет заставить меня вступить в бой?» усмехнулся он. «Посмотрим!» Как ты справишься хотя бы с моей псиной? «Приятель, мне это не нравится». «Заткнись», — шикнул Азар, слегка приподняв ногу и снова надавив тому на плечо. Лучше как следует по гавкой. «Гав! Гав!»